Глава 31. Паук. Выносить ребенка оказалась задачей не из легких. Часто чувствовала слабость и другие неприятные ощущения, из-за чего Гата запретила мне участвовать в боях. Эту обязанность взяла на себя Линей. Они со Сней постоянно докладывали мне о ситуациях, которые становились хуже день ото дня. Керосиры начали применять новые тактики. Они теперь постоянно перемещались, не давая ведьмам подстроить под себя территорию. И целились в гримуары. За последние месяцы мы похоронили уже семерых. Раньше потерь у нас не было. Это очень злило Сней. Я старалась не думать о том, как сильно в этом виновата. Мало того, что провалилась в качестве лидера, так еще выдала информацию людям. Калип успел изучить меня и мои способности. Теперь же вполне успешно использовал знания на практике. После нашего последнего разговора я все еще хранила в себе надежду на то, что мы сможем поговорить. Но с каждым днем она становилась все слабее, как и моя магия. Гатта предупреждала о том, что мой ребенок мог пострадать, поэтому решила отдать ему больше нужного. Все равно после его рождения изменения в моем теле повлияют на магию. Я видела, как это происходит. Даже Мэдди призналась в том, что колдовать ей стало сложнее. Сестра была очень привязана к своему сыну Дитриану. Она, Кикона и Гата после долгих экспериментов пришли к выводу, что его жизнь можно поддерживать вливанием магии. Но для комфорта этого недостаточно. Мэдди выдвинула мысль о том, что можно попробовать поместить в него чей-то гримуар. Меня это привело в ужас. Было совершенно понятно, что говорила она о себе. Без гримуара она умрет. Я попыталась донести это до нее, но сестра проявила несвойственную ей упрямость. «Я не уйду до тех пор, пока буду нужна тебе», сказала в одной из лунных ночей Мэдди. «Мы стояли на балконе и смотрели на зимние звезды». «А как же Диди?» — уточнила я. Мэйди поморщилась. Она терпеть не могла это прозвище. Но мне оно нравилось. В нем течет та же кровь, что и у нас. Он справится. Не очень уверенно ответила она. В итоге мне пришлось уступить. Сам Диди рос довольно милым и застенчивым ребенком. Правда, особой симпатии другие ведьмы к нему не испытывали. Нас с Мэдди это мало волновало. Ни одна ведьма никогда не пойдет против моего запрета. Моя дочка решила появиться на свет знойным летом. Я испытала тройное облегчение. Во-первых, ребенок родился полностью здоровым. Во-вторых, это была девочка. Ну, а в-третьих, меня наконец перестало мутить. Впервые взглянув на нее, я поняла, что все не зря. Ее рождение придало мне сил. Они не дали нам дойти до деревни. Если так продолжится, то мы не успеем запастись продуктами до зимы». Раздраженно произнесла Сней, сидя на своем стуле в зале совещаний. «Что там с выращиванием на наших территориях?» Серьезно спросила я у Небулы. «Как обычно, ведьм не хватает. Все силы уходят на оборону». Она печально покачала головой. Я задумалась. За спиной раздался дикий грохот. Все в момент повернулись в ту сторону, а кто-то даже гримуар успел вытащить. Шейла и Диди виновато отодвинули в сторону то, что осталось от вазы. С помощью воздушного потока я подняла осколки и убрала их подальше от детей. Совет сегодня затянулся. Я рассмотрю возможность проникнуть в деревни подальше и займусь перераспределением ведьм. На сегодня «Закончим», — произнесла я и встала. Ведьмы послушно кивнули и начали расходиться. Мэдди увела детей в коридор. «Сколько раз я говорила о том, что когда идет совещание, надо быть тише?» Грозно спросила она. «Шейла сказала, что у нее появилось воздушное сродство», — заявил Диди. «Неправда. Ты попросил меня попробовать самой, раз у тебя не получается». Тут же произнесла она. Мэйди устало вздохнула. «Хватит на них шипеть. Подумаешь, разбили вазу. Зато я, наконец, смогла отделаться от сней». Весело сказала я, подходя к ним. «Не потакай им. Иначе в конец разбалуешь». Назидательно произнесла сестра. «Эй, я разве вас балую?» С улыбкой спросила у детей. «Нет». В один голос ответили они. Три против одного. Так что я победила! Я рассмеялась, а Мэдди закатила глаза. Ты и сама недалеко от них ушла, раздраженно сказала она, вызвав новую волну моего смеха. До меня донесся слабый писк. Я вмиг сосредоточилась. Поймав взгляд Мэдди, кивнула: Вернитесь в комнату и не шагу на улицу, серьезно сказала я детям. Они неохотно кивнули и поплелись к лестнице, снова начав спорить. Мы с Мэйди поспешили к границе. Пиларис звала на помощь. Над моей головой просвистели стрелы. Я призвала вихрь, стараясь сжать огонь до температуры синего пламени. Кирасиры заметили меня и начали отступать. Сней раздула огонь и попыталась окружить их. Мечники с легкостью разрубили его. Сней вырукалась. Съерошенная Пиларис Подскочила ко мне. Я ходила под прикрытием в Гуц. Там встретила ведьму с двумя девочками. Они не из наших. Ну, вернее, из наших, но не совсем. Не из деревни. Я взялась проводить их, но мы наткнулись на керосиров. Они убили взрослую ведьму, и нам пришлось разделиться. Быстро и немного сбивчиво сказала она. Я кивнула. Нужно было действовать быстро. Мэйди распределила свои нити, и указала мне направление. «Сней, вернитесь вместе с Пиларис на позиции!» «Уже на бегу», — произнесла я. Под ногами хлюпала мокрая земля. Голые ветки деревьев царапали лицо. Мы с Мэдди выбежали на равнину. Я атаковала до того, как успела разобраться в ситуации. Кирасир с Гасилом загорелся и закружился на месте, пытаясь сбить пламя. «Бесполезное занятие». Второй с размаху проткнул себя своим же копьем. Мы с Мэдди поспешили к ведьмочкам. Когда подошли ближе, то поняли, что опоздали. Старшая была мертва. В попытке защитить, она прикрыла собой младшую и умерла прямо на ней. Я осторожно подняла ее тело. Маленькая рыжая ведьмочка попятилась. Она с ног до головы испачкалась в крови и испуганно озиралась. «Спокойно. Мы хотим помочь». Мягко произнесла я. Ведьмочка кивнула. Мэдди постаралась ее успокоить, а после я взяла ее на руки. По виду она была ровесницей Шейлы и Диди. В этом же составе мы вернулись в деревню. Пиларис и Сней принесли туда тело незнакомой ведьмы. Небула сидела рядом с ней и рыдала. Только сейчас заметила сходство между ними. Поймала взгляд Мэдди. И сестра мне печально кивнула. Значит, это правда была ее пропавшая дочь. Небула вздрогнула, когда мы подошли ближе. Затем увидела напуганную ведьмочку и постаралась стереть слезы с лица. «Я знаю, что ты долго их искала. Прости!» — виновато произнесла я, передавая ей ребенка. Небула покачала головой. Но выдавить из себя хоть слово у нее не получилось. Я даже представить не могла, Чтобы чувствовала на ее месте.